Указатель литературных работ и источников цитируемых и упоминаемых Владимиром Ильичем Лениным. Авинариус. Критика чистого опыта. Перевод с немецкого Федорова. Том первый. Перевод со второго немецкого издания. Исправленный под Сольтом по указаниям оставшимся после смерти автора. Санкт-Петербург. Шестаковский и Федоров. 1907 год. восемнадцатый том сто двадцать четвертая страница Адлер Диалектический материализм и эмпирио-критицизм Фридрих Энгельс и естествоознание в книге Исторический материализм Сборник статей Энгельса, Каутского, Лафарга и других Составитель и переводчик Бромштейн Симковский С предисловием и указателем литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках. Санкт-Петербург, типография Общественная польза, 1908 год, страницы с 351 по 377. Аксельрод, Ортодокс. Философские очерки. Ответ философским критикам исторического материализма. Санкт-Петербург Дружинина и Максимова, 1906 год, восьмой том, 233 страница. Базаров. Мистицизм и иерарлизм нашего времени. В книге «Очерки по философии марксизма», Философский сборник, Санкт-Петербург, издательство «Зерно», 1908 год, страницы с третью по семьдесят первую. Беркли. Трактат о началах человеческого знания, в котором исследуются главные причины заблуждения и трудности наук, а также основания скептицизма, атеизма и безверия. Перевод Дебольской под редакцией Дебольского. Санкт-Петербургъ, Издательство Попова, 1905 год, 183 страница. Образовательная библиотека серия 6, номер 9. Берман. Диалектика в свете современной теории познания. Москва: Московская книга, издательство, 1908 год. 236 страница. О диалектике. В книге очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург. Издательство Зерно, 1908 год, страницы с 72 по 106. Богданов. Авторитарное мышление. В книге Богданов из психологии общества. Статьи 1901-1904 годов. Санкт-Петербург. Издательство Даротовский и Черушниковых. 1904 год, страницы с 95 по сто пятьдесят шестую из психологии общества статий 1901-1904 годов Санкт-Петербург Издательство Дороватовские и Черушников 1904 год 215 страниц Общественный подбор основы метода в книге Богданов Эмпирио манизм книга третья Санкт-Петербург Издательство Дорыватовские и Черушников. 1906 год. Страницы с 1 по 30. Основные элементы исторического взгляда на природу. Природа, жизнь, психика, общество. Санкт-Петербург. Издательство Издатель. 1899 год. 251 страница. О звуки минувшего от марксизма к идеализму. Сборник статей господина Булгакова. Санкт-Петербург, 1904 год. В книге Богданов из психологии общества. Статьи 1901-1904 годов. Санкт-Петербург, издательство Дыроватовские и Черушников, 1904 год. Страницы с 191 по 215. Предисловие к книге III эмпирио-манизма в книге Богданов эмпирио-манизм книга III Санкт-Петербург издательство Дороватовский и Черушников 1906 год страницы с первой по сорок восьмую развитие жизни в природе и в обществе. В книге Богданов из психологии общества, статья 1901-1904 годов, Санкт-Петербург, издательство Дорыватovskи и Черушников, 1904 год, страницы с 35 по 94. Страна идеологий и философия марксизма. В книге Очерки по философии марксизма. Философский сборник, Санкт-Петербург, издательство Зерно. 1908 год, страницы с 215 по 242. Чего искать русскому читателю у Эрнста Маха? В книге Мах Эрнст Анализ ощущений и отношение физического к психическому, разрешённый автором перевод с рукописи пятого дополненного немецкого издания Котлера с предисловием автора к русскому переводу и с вступительной статьёй Богданова. Москва, издательство Скирмонд, 1907 год, страницы с третьей по двенадцатую. Что такое идеализм в книге Богданов из «Психологии общества», статьи 1901-1904 годов, Санкт-Петербург, издательство Дароватовский и Черушников, 1904 год, страницы с одиннадцатой по тридцать четвертую. Магданов Эмпириумманизм. Книги с 1 по 3. Москва, Санкт-Петербург. Издательство Дары Ватовский и Черушников. 1905-1907 года. 3 тома. Книга первая. Статьи по философии. Второе издание. Москва, 1905 год. 185 страниц. Книга вторая, статья по философии, второе издание, Санкт-Петербург, 1907 год, 181 страница. Книга третья, Санкт-Петербург, 1906 год, 159 страниц. Валентинов. Философские построения марксизма, диалектический материализм, эмпирио-манизм и эмпирио-критическая философия. Москва, книжный магазин. Сотрудник провинции, одна тысяча девятьсот восьмой год, триста семь страниц. Критические очерки, книга первая. Наука и философия и психология, Москва, одна тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, книга первая, страницы с сто двадцать седьмой по сто сорок шестую. Одна тысяча девятьсот седьмой год, книга четвертая, восемьдесят девятая. Сентябрь, октябрь, страницы с триста двадцать четвертые по триста шестьдесят шестую. Нилфенд. Философия Дизггена и современный позитивизм. В книге Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербургх. Издательство Зерно. 1908 год. Страницы с 243 по 290. Гоголь. Мёртвые души. Ревизор. Долги. Плеханов и Дизгген. К второму русскому изданию «Аквизита философии» в книге Децген «Аквизит философии и письма о логике» специально «Демократические и пролетарская логика» перевод со второго немецкого издания Наумова под редакцией Дауги с предисловием к первому русскому изданию Евгения Децгена с приложением статьи Плиханов и Децген Дауги. Второе. Вновь переработанное издание. Москва, издательство Далге, 1908 год. Страницы с 253 по 284. Дидсген Йозеф. Эквизит философия и письма о логике. Специальная демократически пролетарская логика. Перевод со второго немецкого издания Наумова под редакцией Далге с предисловием к первому русскому изданию Дидсгена с приложением статьи Плеханов и Дидсген. Дауге. II, вновь переработанное издание. Москва, издательство Дауге, 1908 год. 14-й том, 285 страниц. Сущность головной работы человека. Новая критика чистого и практического разума с биографическим очерком автора Евгения Дизгена, с предисловием Пенекука. Перевод с немецкого Вейнберга под редакцией Дауге. Москва, Дауге, 1907 г. двадцать седьмой том сто двадцать четыре страницы заграничная газета Женева тысяча девятьсот восьмой год номер два двадцать третье марта страницы с третьей по шестую номер три тридцатое марта страницы с третьей по пятую исторический материализм сборник статей Энгельса Каутского Лафарга и других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 Этика и материалистическое понимание истории с приложением статьи того же автора Жизнь, наука и этика. Перевод с немецкого Постмана. Санкт-Петербург, издательство Скирмунд, 1906 год, 146 страниц. Ленин. Аграрный вопрос. Часть 1. Санкт-Петербург, издательство Зерно, январь 1908 года, 263 страницы. Перед заглавием автор Владимир Ильин. Материализм и эмпирио-критицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Москва, Звено. Май 1909 года. Том 3. 438 страниц. Перед заглавием автор Владимир Ильин. Материализм и эмпирио-критицизм. Критические заметки об одной реакционной философии с приложением статьи Невского. Диалектический материализм и философия мёртвой реакции. Второе издание. Москва, Государственное издательство, 1920 год. 384 страницы. Перед заглавием автор Владимир Ульянов Ленин. Письмо Горькому 12-25 по новому стилю февраля 1908 года. Алексеевич, что такое научная философия? Этюд. Санкт-Петербург Типография Скороходова, 1891 год, 257 страниц. Лопатин, физик-идеалист, Памяти Шишкина, вопросы философии и психологии, Москва, 1907 год, книга четвертая, 89, сентябрь-октябрь, страницы с 324 по 366. Луначарский, атеизм, в книге «Учёрки по философии марксизма», Философский сборник, Санкт-Петербург Издательство Зерно, 1908 год, страницы со 107 по 161. Учерки современной русской литературы, заграничная газета Женева, 1908 года, номер 2, 23 марта, страницы с 3 по 6. Номер 3, 30 марта, страницы с 3 по 5. Письмо в редакцию. Образование Санкт-Петербург, 1908 год, номер 1, страницы с 163 по 164. Маркс Карл. Капитал. Критика политической экономии, том 1 по 3, 1867-1894 года. Карл Маркс о Фейербахе, написано в Брюсселе весной 1845 года. В книге Энгельс, Людвиг Фейербах, перевод с немецкого Плеханова, с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новым предисловием переводчика. Женева, 1905 год, страницы с 65 по 68. Библиотека научного социализма, издание второе, серия первая, выпуск первый. Критика некоторых положений политической экономии. Перевод с немецкого Румянцева под редакцией Мануйлова. Москва, Бонч-Бруевич, 1896 год, 12-й том, 163 страницы. Письма Карла Маркса к члену Интернационала Кугельману с предисловием Каутского. Перевод с немецкого Гройкберга. Санкт-Петербург, 1907 год, 106 страниц. Библиотека Научного социализма. Письмо к Гульману 5 декабря 1868 года в книге Маркс. Письма Карла Маркса к члену Интернационала к Гульману с предисловием Каутского. Перевод с немецкого Гейхберга. Санкт-Петербург, 1907 год, страницы с 53 по 55. Библиотека Научного социализма. Письмо к Кугельману 27 июня 1870 года в книге Маркс Письма Карла Маркса к члену Интернационала Кугельману с предисловием Каутского перевод с немецкого Гейхберга Санкт-Петербург 1907 год страница 83 84 Библиотека научного социализма В письме к Гугельману 13 декабря 1870 года в книге Маркс. Письма Карла Маркса к члену Интернационала Гугельману с предисловием Каутского, перевод с немецкого Гейберга, Санкт-Петербург 1907 год, страницы с 85 по 88, Библиотека научного социализма. Послесловие к второму немецкому изданию первого тома Капитала, 1867 год. Предисловие к книге К критике политической экономии. В книге Маркс Критика некоторых положений политической экономии, перевод с немецкого Румянцева под редакцией Мануилова, Москва, Бонч-Бреевич, 1896 год, страницы 9 по 12. Мах Эрнст Анализ ощущений и отношение физического к психическому. Разрешённый автором перевод с рукописи пятого дополнительного немецкого издания Котлера с предисловием автора к русскому переводу и вступительной статьёй Богданова. Москва, издательство Скирмунд, 1907 год, 12-й том, 304 страницы. Предисловие автора к русскому переводу книги Анализ ощущений в книге Мах. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. Разрешённый автором перевод с рукописи пятого дополнительного немецкого издания Кетлера с предисловием автора к русскому переводу и вступительной статьёй Богданова. Москва, Скирмунт, 1907 год. Страницы с 1 по 4. Предисловие к четвертому изданию книги «Анализ ощущений» в книге Мах «Анализ ощущений и отношение физического к психическому», разрешенный автором перевод с рукописи пятого дополнительного немецкого издания Котлера с предисловием автора к русскому переводу из вступительной статьи Богданова, Москва, Скирмонд, 1907 год, страницы восьмая по десятую. Невский Диалектический материализм и философия мёртвой реакции в книге Ленин «Материализм и эмпирио-критицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» с приложением статьи Невского «Диалектический материализм и философия мёртвой реакции». Второе издание. Москва, Госиздат, 1920 год. Страницы с 371 по 384. Перед заглавием автор Владимир Ульянов Ленин. Мобразование. Санкт-Петербург, 1908 год, номер 1, страница 163-164. Ортодокс. Смотри Аксилерод. Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург, Зерно, 1908 год, 329 страниц. Плеханов. Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса в книге Плеханов Критика наших критиков. Санкт-Петербург, типография Общественная польза. тысяц девятьсот шестой год страницы сто шестьдесят седьмой по сто восемьдесят четвёртую критика наших критиков Санкт-Петербург типография Общественная польза тысяц девятьсот шестой год седьмой том четыреста страниц предисловие переводчика к второму изданию книги Фридриха Энгельса Людвиг Фербах в книге Энгельс Людвиг Фербах Перевод с немецкого Плеханова с двумя приложениями, с новыми объяснительными примечаниями и с новыми предисловиями переводчика. Женева, 1905 год, страницы с 7 по 32. Библиотека научного социализма, издание второе, серия первая, выпуск первый. Примечание переводчика к Книги Фридриха Энгельса Людвиг Фербах. Книги Энгельс Людвиг Фербах. Перевод с немецкого Плеханова. С двумя приложениями и с объяснительными примечаниями переводчика. Женева, типография Социал-демократа, 1892 год. Страницы с 73 по 105. Библиотека современного социализма, серия 2, выпуск 1.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 Перевод с французского под редакцией Бачинского и Соловьёва. Москва-творческая мысль, 1906 год, 195 страниц. Ринги. Современная теория физических явлений. Перевод с третьего итальянского издания. Одесса, Матезис, 1908 год, 156-16 страница. Русское богатство. Санкт-Петербург. Суворов Основания социальной философии. В книге Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург, Зерно, 1908 год. Страницы с 291 по 328. Тургенев. Дым. Жизтейское правило. Новь. Отцы и дети. Чернов. Марксизм и трансцендентальная философия. В книге Чернов Философские и социологические этюды. Москва: Сотрудничество, 1907 год, страницы с 29 по 72. Философские и социологические этюды. Москва: Сотрудничество, 1907 год, 379 страниц. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 10, часть 2. Отдельные статьи 1849-1863 года. статьи последнего времени 1885-1889 года. Санкт-Петербург, Чернышевский, 1906 год, 8, 1072 страницы. Предисловие к третьему изданию Эстетических отношений искусства к действительности. В книге Чернышевский Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 10, часть 2. Отдельные статьи 1849-1863 годов. Статьи последнего времени 1885-1889 года. Санкт-Петербург. Чернышевский, 1906 год. Страницы с 190 по 197. Шишкин О психофизических явлениях с точки зрения механической теории. Вопросы философии и психологии Москва 1889 год. Книга 1. Страницы с 127 по 146. Энгельс, Людвиг Фейербах. Перевод с немецкого Плеханова с двумя приложениями и с объяснительными примечаниями переводчика. Женева, типография Социал-демократа, 1892 год. 105 страниц. Библиотека современного социализма. Серия 2. Выпуск 1. Людвиг Фейербах.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 об историческом материализме. В книге Исторический материализм. Сборник статей Энгельса, Каутского, Лафарга и других. Составитель и переводчик Бранштейн, Симковский, с предисловием и указателем литературы об историческом материализме на русском и иностранных языках. Санкт-Петербург, типография Общественная польза, 1908 год, страницы с 162 по 183. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. 1877 год. Юшкевич. Материализм и критический реализм. О философских направлениях в марксизме. Санкт-Петербург: Зерно, 1908 год, 6-й том, 193 страница. Современная энергетика с точки зрения империосимволизма. В книге Очерки по философии марксизма. Философский сборник. Санкт-Петербург: Зерно, 1908 год, страницы с 162 по 214. Adler, The Discovery of the World Elements, The International Socialist Review, Chicago, 1908, Volume 8, Number 10, April, pages 577-588.